Сказка десятая. Женщина в белом. Когда рассказ кончился, я повалился на бок, будто оказался в когтях огромного зверя, такого, как и выбрался из оточения кургана и схватил тех несчастных мальчиков. Однако, в отличие от него, мой воображаемый зверь ослабил хватку. Образы были, как и всегда, яркими, хотя и непрошеными. Я видел, как чёрный человек устремился к трещине в стене, видел Бенсона с разбитой головой в луже собственной крови и снова заметил, как мелькнуло что-то незримое, затаившееся. Я вынужден был слушать рассказы этой женщины, но спрашивал себя, хватит ли мне сил ещё на один, ведь каждый истощал меня сильнее предыдущего. Теперь я держал глаза открытыми лишь усилием воли. Темнота снаружи сгустилась, и прохлада начала проникать сквозь стекло и обшивку вагона. коснувшись его, я вздрогнул. Свет, казалось, стекал с неба, наступала ночь. Как обычно непроницаемая женщина в белом откинулась на сиденье и пристально смотрела на меня. Из-за усталости я не мог видеть её отчётливо, и она казалась мне столь же размытой, сколь её отражение в окне купе. Напрасно я пытался отдавать мозгу приказы и побуждал его, чтобы привести в более собранное состояние. Как долго мы здесь сидим? Сколько уже спят наши попутчики? Я похлопал епископа по руке. Ничего. "Сэр", позвал я. Епископ не очнулся. Я потряс его, никакой реакции. Я громко хлопнул в ладоши. Никто из спящих даже не шевельнулся. Женщина в белом улыбнулась. В голову мне пришла ужасная мысль, может быть, эта странная женщина чем-то их одурманила, а если не одурманила, то каким-то неизвестным мне образом воздействовала на них. В том мюзик-холле, о котором я рассказывал, один человек исполнил невероятный волшебный фокус гипноз. Этот человек, которого звали Месмеро, стоял на краю сцены в свете рампы и не моргая глядел вперёд. Затем, почти сверхъестественным образом, завладев публикой, он заставил всех вести себя до нельзя комично. Одни у него лаяли, как собаки, другие катались по полу, как капризные дети, третьи выделывали коленцы, словно пьяные моряки. Еще одного человека он пригласил на сцену и заставил его мгновенно заснуть. Может, у этой женщины такой же дар? Вдруг она нас загипнотизировала. Возможно, она даже убийца, Я знал, что такие женщины существуют. Возможно, она каким-то образом сумела дать каждому из нас по очереди яд. И, может быть, в силу юного возраста я сопротивлялся ему лучше, чем наши более старшие попутчики. Оказало ли уже яд своё смертельное действие? Быть может, оно ещё не достигло ракового апогея. Какой бы тревожной ни была эта теория, она полностью объясняла нежелание женщины в белом раскрыть своё имя и немного её необычное поведение. «Боюсь, здесь произошло что-то нехорошее», — сказал я, не сводя с нее глаз. «Хватит ли у меня сил добраться до двери? Я мог бы разбить стекло с аквояжем-хирургом. Может быть, ее получится открыть с другой стороны». «Правда?» — прошелестела она. «Да, не может быть, чтобы все эти люди так крепко спали так долго». Я хлопнул в ладоши и громко топнул. «Видите?» — закричал я, и мой голос надломился. «Их не разбудить!» Я даже не старался скрыть в голосе обвинительные нотки. «Я не буду молчать и не позволю этой женщине совершить надо мной зло. В конце концов, я сын своего отца». «Вы вдруг очень обеспокоились», — сказала женщина в белом. «А вы почему-то очень спокойны», — подумал я, изо всех сил стараясь не уснуть. «Я не уснулся». «Интересно, почему вас совсем не волнует состояние этих людей? И почему вас не тревожит, что мы сидим в этом поезде? Уже бог знает, сколько времени никто не говорит нам, что происходит». Женщина в белом улыбнулась, а затем абсолютно безмятежно посмотрела в окно. «И к чему все эти размышления вас привели?» — спросила она. Я нахмурился, затрудняясь вспомнить, произнес ли я то, о чем думал вслух. «Не знаю», — ответил я. Мне не хватало смелости открыто обвинить её в чём-либо, не имея доказательств. Я вытащил часы и вспомнил, что они остановились. Я сердито встряхнул их и встал, чтобы снова попробовать открыть окно, но его заело намертво. От досады я стукнул по нему, схватил фермера за лацканы куртки и потряс. Он не проснулся. "Успокойтесь", Успокойтесь" сказала женщина в белом. "Успокоиться, говорите вы?" закричал я в панике. "Мне кажется, мы сохраняли спокойствие уже достаточно долго. Что с ними? Что вы с ними сделали?" Что я сделала? Она, кажется, слегка обиделась. Вы считаете, что за их состояние в ответе я? Я, хмм, я думаю, что да, пролепетал я. Уверяю вас, я здесь ни при чём. Пожалуйста, сядьте. Стоило ей произнести эти слова, как я почувствовал, что ноги меня больше не держат. Не оставалось ничего, кроме как добраться до сидения прежде, чем я упаду. Проклиная свою слабость, я собрал последние силы, чтобы противостоять ей и защититься. «Мисс, я настаиваю. Скажите мне, который час?» Сказал я, пытаясь придумать, как бы выгодно выйти из этого положения. Вдруг у нее в сумочке пистолет. Теперь я был уверен, что имею дело с женщиной, которая не остановится ни перед чем, чтобы достичь своей извращенной цели. «А что бы сделал на моем месте Шерлок Холмс?» «Который час?» — повторила она с улыбкой. «Да!» ответил я громко, надеясь показать, что я не такого робкого десятка, как она могла бы предположить. Я обрадовался, увидев, что моя настойчивость возымела эффект. Она взглянула на часы и кивнула. "Что ж, Роберт, настал ваш час". "Что вы хотите сказать?" спросил я с раздражением. К моему изумлению, она подалась вперёд, схватила меня за галстук и прежде чем я успел понять, что происходит, притянула моё лицо к своему. Мы поцеловались, но это было не похоже на тот нежный поцелуй, которым мы обменялись с чести Тим Меннинг-3 в беседке на свадьбе моего кузена этим летом. Этот поцелуй не был взаимным. Она положила вторую руку мне на затылок и прижалась своим лицом к моему с такой силой и страстью, каких я не ожидал от женщины. Я пытался вырваться. Я уверен, что пытался». И всё же в её поцелуе было нечто подавляющее, нечто опьяняющее. Мне казалось, что я падаю с огромной высоты куда-то в затянутую туманом долину, далеко внизу. Не могу сказать, как долго я падал и как долго бы это ещё продолжалось, но моё подобное сну падение вдруг прекратилось, и меня будто выхватили из него. Вместо мягких губ раскасшица я чувствовала на своих губах что-то совсем другое. Я распахнул глаза. К моему лицу прилиплось чужое, и я вырвалась, задыхаясь и кашляя. Что что это ещё такое? сбивчиво заговорил я, глядя на мужчину с усами, который только что, кажется, целовал меня. Теперь я видела, что он одет в чёрный полицейский мундир с латунными пуговицами. Что здесь происходит? Э, э, Джордж спас тебе жизнь, парень, сказал второй мужчина в такой же форме, тоже полицеймен, которого я только что заметил. Иначе бы ты точно отдал богу душу. Я уставился на них в ужасе и замешательстве. Это называется дыхание рот в рот, пояснил первый полицеймен. Я выплюнул волосок от его усов и оглянулся. На меня нахлынули звуки и запахи этого места. Я был так сбит с толку, что подумал, не умер ли я и не попал ли в ад. И если так, я хотел бы, чтобы мне предоставили побольше возможностей не грешить, поскольку подобный приговор несомненно слишком суров для того, кто вёл, прямо скажем, жизнь скучную и праведную. Но я не умер, теперь это было ясно. Придя в себя, я словно оказался в романе мистера Уэллса Война миров. Поезд лежал на боку, словно мёртвое животное, разбитый и искорёженный, сломный, зияющий пробоинами. Вокруг все кричали, извали на помощь. С ужасным скрежетом металла обломки поезда растаскивали и волокли в стороны. Повсюду раздавался оглушительный лязг и грохот, звон бьющегося стекла, треск дерева. Моим глазам потребовалось время, чтобы привыкнуть к темноте, ведь солнце уже скрылось за холмом, в котором был прорыт тоннель, и хотя на западе виднелся какой-то свет, он был слабым и зловещим. Фонари и факелы мелькали тут и там среди мрака и хаоса словно светляки. «Ничего не понимаю», — сказал я сухим, натреснутым голосом. «Поезд потерпел крушение, сынок», — сказал один из полисменов. «Страшное крушение. Тебе повезло». Мне не казалось, что мне особенно повезло. Вдруг я вспомнил о своих попутчиках и попытался сесть, но поморщился от боли и тяжело дыша снова опустился на землю. «Там были и другие пассажиры», — прошептал я. «В моем купе», — полисмены переглянулись. «Была женщина в белом священнике, а еще один из них подался вперед и похлопал меня по плечу. Как я и сказал, — вздохнул он, — тебе повезло». Я переводил взгляд то на одного, то на другого, то на окружающий нас хаос и разруху. Даже все еще находясь в замешательстве, я понял, что они хотят сказать, но не смог до конца этому поверить. «Неужели никто из моих попутчиков не выжил?» «Как бы там ни было, твоя мать будет счастлива тебя увидеть», — сказал один из полисменов. «Она уже там, ждет, пока...» «Она не моя», — начал был и я, но не смог договорить. «Что-что, сынок?» «Нет, ничего». И вот что странно. В то мгновение мне больше всего хотелось увидеть знакомое лицо. Мне не стыдно признаться, что на глазах у меня выступили слезы. Первый полисмен положил руку мне на плечо, утешая. «Она с ума сходит от беспокойства». Мы никого сюда не пускаем, но с тобой, кажется, все в порядке. Думаю, скоро мы сможем отвезти тебя к ней. Я уже начал понимать, что происходит в темноте вокруг. Повсюду сновали спасатели, которых время от времени скрывал из виду плывущий в воздухе дым. Раненые всхлипывали, какая-то женщина билась в истерике. Пахло чем-то едким. У въезда в тоннель, недра которого казались еще были темными, горело небольшое пламя. Но именно в свете этого пламени я увидел её. Женщину из моего купе, женщину в белом, ту самую раскасщуцу. Я ахнул и улыбнулся. Невероятно, подумал я, что ей удалось пережить крушение и не просто остаться невредимой, но даже не запачканной. Её белая одежда без единого пятнышка резко выделялась на фоне черноты. Просто чудо. Я обрадовался, увидев рядом с ней остальных пассажиров нашего купе: майора, фермера и епископа и хирурга. Кажется, они тоже не пострадали. Рядом с ней толпились и другие, но их я не знал. Полисмен очевидно ошибся, чему я был очень рад. Они стояли поодаль, разумеется, чтобы не мешать оказывать помощь раненым. Я вовсе не единственный из нас, кто выжил. Более того, из-за злосчастной привратности судьбы я один, кажется, отделался не так легко. И тут, отведя взгляд, Я увидел, как мимо меня тащат насилки, поднимая их на насеп вверх по зигзагообразной тропинке. Но санитары, не найдя надёжной опоры, вдруг забуксовали. Тело, которое они несли, принадлежало жертве крушения. Голова была накрыта одеялом. Когда один из санитаров поскользнулся, соскользнуло и одеяло, и лицо мёртвого оказалось в нескольких дюймах от моего. Оно было ужасно изранено и избито, но среди крови и синяков Я сумел различить черты майора. И в то же время он каким-то образом стоял невредимый у въезда в тоннель. Сердце у меня схватило от жуткой боли. Я охнул и обмяк. Женщина в белом стремительно направилась ко мне, двигаясь рывками со страшной скоростью. Нас разделяло пламя, но его жаркое марево не могло объяснить странных размытых контуров её приближающейся фигуры. Она протянула ко мне руку, и только ее цепкие пальцы я видел ясно и четко. Вдруг в мои легкие ворвался воздух и вдохнул в мои конечности жизнь, и рука женщины в белом повисла вдоль ее тела. С мерцающим, исказившимся лицом она смотрела на меня еще мгновение, а затем отступила обратно к тоннелю так же странно и порывисто, как приблизилась. Как могло ее лицо казаться мне прекрасным? Теперь мне все было ясно. тянущейся ко мне цепкой рука пробудила давно спящее воспоминание это та таинственная женщина которую я видел на берегу реки несколько лет назад когда едва не утонул но она вовсе не ангел-хранитель она не пыталась помочь мне нет она хотела забрать мою жизнь как забрала жизни моих попутчиков это её я никак не мог разглядеть в образах из рассказов Это она таилась у тел всех тех, кто был лишён жизни так жестоко. Она всегда была рядом, выжидая. Санитары подняли меня, и я увидел, что она присоединилась к остальным. Она улыбнулась мне, затем снова повернулась ко мне спиной и повела мёртвых в ужасный, необъятный и бесконечный мрак тоннеля.